Глава вторая. Генри. Я ошивался в таксопарке или окрестностях с утра до вечера и с каждым днем узнавал все больше. В 13 лет я собирал квитанции для подпольной лотереи и торговал фейерверками. Я просил таксистов покупать мне упаковки пива, а потом продавал их с наваром мальчишкам на школьном дворе. Для несовершеннолетних воришек нашего района я стал кем-то вроде мини-босса. Я платил им деньги вперед, а краденные радиоприемники или свитера перепродавал потом другим парням из таксопарка. Перед большими праздниками, вроде Пасхи или Дня матери, вместо того, чтобы идти в школу, я отправлялся на обналичку с Джонни Мацоллой. Джонни, живший рядом с нами, был... Одержим игрой на скачках и перед длинными выходными брал меня с собой обналичивать двадцатки, которые он покупал у фальшивого монетчика Бенси из Озен Парк по 10 центов за доллар. Мы двигались от магазина к магазину из одного квартала в другой, и пока Джонни ждал в машине, я бежал в магазин и покупал что-нибудь на доллар или два, расплачиваясь поддельной купюрой. Джонни научил меня придавать им потертый вид при помощи смеси холодного кофе и сигаретного пепла. Накануне следовало вымочить фальшивки в этом составе и оставить сохнуть на ночь. Еще он научил меня делать вид, будто я очень тороплюсь. А еще никогда не иметь при себе больше одной купюры. Если соблюдать эти правила, то тебе будет очень легко притвориться, будто ты не при делах. «А липовую двадцатку всучил тебе кто-то другой, даже если за руку поймают», — учил Джонни. И он был прав. Это работало. Меня ловили пару раз, но я всегда легко выкручивался. В конце концов, я был всего лишь ребенком. Я начинал кричать и плакать, и повторять, что моя мамочка обо всем узнает, что она отлупит меня за то, что я потерял деньги. Потом я удирал со всех ног прыгал в машину, и мы отбывали в соседний квартал. В одном квартале мы обычно куролесили не больше пары дней. Потом фальшивки начинали всплывать в местных банках, а те предупреждали магазины. Тогда у кассиров появлялся список номеров фальшивых банкнот, висевший на стенке прямо около кассы, и мы с Джонни меняли район операций. К концу дня об наличке у нас в багажнике обычно громоздилось столько одно двухдолларовых покупок пончиков, сигарет, бритвенных лезвий и мыла, что они загораживали нам обзор в зеркале заднего вида. К Рождеству Тадди научил меня сверлить дырки в стволах бросовых елок, которые доставались ему почти за бесплатно, и втыкать туда ветки. Если как следует поработать над ними, даже эти облезлые палки начинали выглядеть пышными красавицами-елками. Потом мы впаривали их задорого, обычно уже в темноте, около станции метро на эвклид авеню Через день или два ветки начинали отваливаться. Даже быстрее, если на нашу елку сразу вешали игрушки мы постоянно думали, на чем бы еще навариться. Новой темой могло стать все, что угодно. Однажды Тадди устроил меня работать грузчиком в дорогой итальянский продуктовый магазин лишь для того, чтобы я закидывал самые ценные товары в открытые окна наших такси, которые Тадди стратегически размещал поблизости. Дело было не в том, что Тадди, Лени или Пол – нуждались в этих продуктах – оливковом масле, ветчине, прошутто и тунце. У семьи Варио хватало денег, чтобы при желании приобрести сотню таких магазинов. Просто краденая еда была для них в тысячу раз вкуснее купленной. Много лет спустя, когда я уже вовсю зарабатывал на краденых кредитках, Полли перед походом по ресторанам Со своей женой Филлис всегда просил меня дать ему несколько таких карточек. Поле называл их «мальдунами» и уверял, что алкоголь, купленный на «мальдуны», становится гораздо вкуснее. Наверное, многие удивятся, что Пол Варио, могущественный бригадир капа мафиозного семейства Лукезе, отправляясь в ресторан с женой, добровольно шел на риск, попасться с краденной кредиткой. Однако, если вы хоть немного понимаете умников, вам не надо объяснять, что главным счастьем Поля было обуть лоха. Ни музыка, ни шоу, ни еда, хотя он очень любил поесть, ни даже удовольствие от общения с его обожаемой Филис ничто не доставляло Поле такой радости, как осознание факта, что он прямо сейчас кого-то грабит, причем совершенно безнаказанно. Где-то через полгода работы в таксопарке я начал помогать Варио с азартными играми. Целыми днями мы с Брунно Фачолло собирали столы для игры в кости, точно такие же, как в Лас-Вегасе. А по ночам я возил крупных игроков из точек сбора, вроде кондитерской под эстакады на Либерти-Авеню или деликатесные лавки Элла и Эвелин на Питкин-авеню, в квартиры и магазины, где в ту ночь шла игра. Пару раз игры устраивались и в моей собственной школе, номер 149 на эвклид авеню Малыш Варио подкупил школьного сторожа. Моей задачей было высматривать копов, особенно тех, кто в штатском, из спецотдела или штаб-квартиры полиции, которые в то время в основном трясли азартные игры. Насчет местной полиции можно было не беспокоиться. Она была у нас в кармане. Оказалось, что на этих штатских у меня нюх. Они обычно носили рубахи на выпуск, чтобы скрыть пистолеты и наручники. Все время ездили на одних и тех же грязных плимутах. Мы переписали все их номера. Но главным признаком был наглый вид с которым они расхаживали или разъезжали по улицам типа «А ну всем сосать, я коп. Я таких узнавал за версту. Выкупал сразу же. Наши азартные игры были великолепны. Обычно собиралось человек 30-40. Богатей из швейного квартала Манхэттена, бизнесмены, владельцы ресторанов, букмекеры, профсоюзные боссы, врачи, дантисты. В то время нельзя было запросто слетать на ночь в Лас-Вегас или съездить в Атлантик-Сити. Поэтому они шли к нам. А еще к нам приходили практически все умники города. Игрой управляли профессиональные команды, но деньги контролировали братья Варио. Они вели записи и держали кассу. Профи же получали твердый гонорар или процент в зависимости от договоренности. На поле работали те же самые люди, что устраивали игры в казино или для развлечения на всяких мероприятиях. Карточными играми управляли дилеры, игрой в кости, боксмены или стикмены, как и в обычном казино. Были тут и швейцары, парни из нашего таксопарка, которые проверяли всех пришедших. А проигравшимся всегда были готовы помочь деньгами ростовщики тоже, разумеется, за долю малую, работавшие на поло. С каждой ставки в пользу дома, то есть Полли, отчислялось 5-6%, а специально приглашенный бармен обеспечивал бесперебойную подачу напитков. Моей обязанностью на играх было бегать за кофе и сэндвичами в деликатесную лавку «Элла и Эвелин». Однако вскоре я смекнул, что заработаю больше – Если стану делать сэндвичи сам Пришлось хорошенько потрудиться Зато я смог поднять Несколько лишних баксов Через пару недель Эл и Эвелин подошли ко мне на улицу Пригласили в лавку Объяснили, что хотят поговорить Времена нынче трудные Сказали они Из-за моих сэндвичей Они потеряли кучу заказов от игроков У них ко мне предложение Если я снова начну покупать сэндвичи у них Они будут платить мне 5 центов с каждого карточного доллара. Отличное предложение, но я не спешил соглашаться. Хотел насладиться ситуацией. Со мной вели переговоры как со взрослым. Ладно, наконец буркнул Л, не обращая внимания на хмурый взгляд Эвелин. 7 центов за доллар. Хорошо, ответил я, ощутив себя на вершине блаженства. Мой первый откат. Это в тринадцать лет. Славные были времена. Умники спокойно разгуливали повсюду. Это был 1956 год, еще до Апалачинского Сходника, после которого чокнутый Джои Галло развязал тотальную войну, чтобы потеснить своего босса Джо Профаччи. Тогда я и познакомился с миром мафии. Тогда я встретил Джимми Бёрка. Он тоже частенько приходил к нам поиграть в карты. Ему было не больше 25 лет, но он уже стал легендой. Стоило ему войти, как все начинали сходить с ума. Он давал швейцару сотку лишь за то, что тот открыл дверь. Он совал сотни в карманы дилеров... Бармен получал свою сотню за хорошо охлажденный лед. Джимми был фатом. Мне он давал пятерку за каждый принесенный сэндвич или банку пива. Два пива, две пятерки. Выигрывал он или проигрывал, у него всегда водились деньги. И обслуга получала свои чаевые. Вскоре узнав, что я с Полом и работаю на Варио, Он начал давать мне за сэндвичи двадцатки. Он буквально фаршировал меня деньгами. Двадцатка здесь, двадцатка там. Он был не такой, как все. Братья Варио и прочие итальянцы были все же жадноваты. Они порой раздавали доллары, но жалели их. Ненавидели терять зелень. Джимми был сделан из другого теста. Человек-праздник. Обожал лично разгружать угнанные грузовики, чтобы пот струился по лицу. Он угонял, наверное, сотню грузовиков в год, в основном те, что шли из аэропорта. Большинство угонщиков забирали у водителей их права, типа такой намек. Водитель понимал, что теперь ты знаешь, где он живет, и если он будет слишком откровенен с полицией или со страховой, то наживет себе проблем. Джимми поступал так же. Но взамен прав Совал водили в бумажник 50-долларовую купюру. За это он и получил прозвище «Джимми джентльмен». Сколько он таким образом приобрел себе друзей в аэропорту и не сосчитать. Люди его любили. Водители обычно сами наводили его парней на самые жирные грузы. В какой-то момент... Дело запахло керосином, и копы отрядили целую армию, чтобы поймать его, да не смогли. Оказалось, что Джимми сделал всех копов своими партнерами. Джимми умел подкупить и святого. Он часто повторял, что коррумпировать полицейских не труднее, чем кормить слонов в зоопарке. «Главное – запастись фисташками». Джимми походил на всеми обожаемых кинозлодеев. Он и сыновей назвал в честь героев популярного фильма «Фрэнк и Джесси» «Фрэнк Джеймс Бёрк и Джесси Джеймс Бёрк». Он был крупным парнем, но передвигался очень легко. Выглядел настоящим бойцом со сломанным носом и крупными ручищами. Если кто-то только начинал на него наезжать, Джимми налетал словно ураган, хватал врага за галстук и припечатывал рожей о стол, прежде чем тот успевал понять, что произошло. Самые везучие оставались в живых. Все знали, что Джимми чокнутый. Забить кого-то до смерти ему было расплюнуть. Это без вопросов. Джимми умел урыть человека быстрее, чем руку пожать. Ему было плевать. Он мог сесть с тобой за стол милейшим парнем в мире, а на десерт вышибить тебе мозги. Он был таким непредсказуемым, что наводил страх на самых грозных людей города. От Джимми можно было ожидать чего угодно, но при этом он был умнее большинства из тех, с кем имел дело. И умел поднимать бабки, как никто. Джимми приносил Полли много денег. И в конечном счете именно поэтому – К его безумством всегда относились снисходительно. На 14-й день рождения Тадди и Лене Варио подарили Генри карточку профсоюза каменщиков. Даже тогда, в 1957 году, членство в строительном профсоюзе означало высокую зарплату 190 долларов в неделю и хорошую медстраховку, не считая прочих приятных мелочей, вроде оплачиваемых отпусков и больничных. Большинство трудяк из рабочего района дорого заплатили бы за такую карту, если бы у них хватало денег на что-нибудь, кроме еды. Впрочем, Генри сделали членом профсоюза вовсе не для работы, а для того, чтобы строительный подрядчик мог зачислить его на фиктивное рабочее место, оплату за которое делили между собой братья Варио. Кроме того, карточка давала ему доступ на все местные стройплощадки, где он собирал с рабочих долги нелегальным ростовщикам и принимал ставки для подпольной лотереи. Генри месяцами не появлялся в школе. Вместо этого он бегал по стройкам, а потом относил собранное в подвал пиццерии «Преста», где счетоводы семьи Варио подбивали итоги нелегальных финансовых операций. Генри. Дела шли прекрасно. Я любил стройки. Там все знали, кто я, все знали, что я с полом. Иногда, как члену профсоюза каменщиков, мне разрешали окатить кирпичную кладку из пожарного шланга. Считалось, что так она будет прочнее. Это мне страшно нравилось. Было интересно наблюдать, как кирпичи меняют цвет под струями воды. Однажды я заявился домой из пиццерии, а отец уже поджидал меня с ремнем в одной руке и письмом в другой. Письмо было из школы. В нем говорилось, что я не появлялся на занятиях уже несколько месяцев. А я ведь врал родителям, что хожу туда ежедневно. Даже брал с собой для вида учебники, которые потом оставлял в таксопарке. Одновременно я врал и Тадди, будто у меня начались каникулы, и с родителями не будет проблем. В общем, я спалился, словно жонглер, попытавшийся удержать в воздухе слишком много мячиков разом. Тем вечером отец мне так всыпал, что на следующий день Тадди и другие парни заметили следы и потребовали объяснить, что случилось. Я рассказал и добавил, что боюсь лишиться своей работы каменщика. Тади велел не беспокоиться, жестами приказал сесть в машину мне и еще паре бандитов из таксопарка и поехал разбираться. Мы колесили по району, а я гадал, что будет дальше. Наконец-то остановил автомобиль. Он указал на парня, опускавшего письма в ящик на другой стороне улицы и спросил, «Это ваш почтальон?» Я кивнул. Двое наших вдруг выпрыгнули из авто и схватили его. Я глазам своим не поверил». Среди белого дня Тадди с ребятами взяли да и похитили почтальона. Втиснутый на заднее сиденье автомобиля он поселел от ужаса. Мне даже смотреть на него было неловко. Все молчали. Наконец мы вернулись к пиццерии, и Тадди спросил его, знает ли он, кто я? Парень молча кивнул. Тогда Тадди спросил, знает ли он, где я живу? Тот снова кивнул. Тогда Тадди сказал, что с этого момента. Все письма из школы должны доставляться в пиццерию, иначе он сунет почтальона в печь ногами вперед. Все. Проблема была решена. Никаких больше писем однодирателей за прогульщиками. Вообще никаких писем из школы. Фактически никаких писем ни от кого. В конце концов, пару недель спустя моя мать отправилась на почту с жалобой. С тех пор Генри нечасто появлялся в школе. Ему это было и не нужно. А какой смысл? Глупо сидеть на уроках, слушая про американскую демократию 19 века, когда живешь по понятиям социлийской мафии века 18-го. Генри. Однажды вечером, когда я был в пиццерии, на улице раздался шум. Выглянув в окно, я увидел мужчину, бежавшего по Питкино-Веню в сторону нашего ресторана и оравшего во все горло. «Меня подстрелили!» Так я впервые увидел огнестрельное ранение. Вначале я подумал, что он несет кусок сырого мяса, который в мясной лавке заботливо перевязали белым шпагатом. Однако вблизи оказалось, что это его собственная рука. Он закрылся ею от оружейного выстрела. Наш повар, старый Ларри Билелло, отсидевший 25 лет за убийство копа, крикнул, чтобы я запер дверь. Я так и сделал, я уже знал, что поле не одобряет, когда кто-то умирает в его ресторане. Впустить раненого мы не могли, поэтому я схватил стул и вынес на улицу, чтобы парень мог присесть, ожидая прибытия скорой помощи. Потом снял свой передник и обмотал ему руку, пытаясь остановить кровь. Но это мало помогло, передник промок насквозь за несколько секунд. Я сходил в ресторан и принес еще несколько передников. К прибытию скорой раненый был практически мертв. Когда суматоха улеглась, Ларри Белелла всыпал мне по первое число. Он обозвал меня сопляком, идиотом, сказал, что я зря испортил кучу передников. И я помню, как почувствовал себя виноватым. Я чувствовал, что он, возможно, прав». Примерно в то же время один парень открыл таксопарк рядом с нашим, за углом, на Гленмар-авеню. Назвал его «Такси Рэбил. Он был настоящей деревенщиной, откуда-то из Алабамы или из Теннесси. Демобилизовался из армии и вообразил, будто может открыть здесь свой бизнес и конкурировать с Тадди лишь потому, что женился на местной девчонке. Он снизил цены. Он вкалывал круглые сутки, он вел специальные скидки для людей, ехавших от метро и последние автобусы и остановки на Либерти-авеню в отдаленные районы Ховард-Бич и Рокавей. То ли он не знал, как здесь делаются дела, то ли просто был идиотом. Тади подослал к нему людей поговорить. Они доложили, что парень уперся. Тади пошел разговаривать сам. Объяснил, что для двух таксопарков здесь работы не хватит. Может, это было и не совсем так, но Тадди уже обозлился и просто не желал его видеть в своем районе. После того разговора Тадди был целый день вне себя и шпынял всех вокруг. Наконец он позвал меня и велел прийти в наш таксопарк после полуночи. Я не верил своему счастью. От возбуждения не мог дождаться ночи, только об этом и думал. Было ясно, что Тадди что-то затеял против такси «Ребел», но что именно, я не знал. Когда я пришел в таксопарк, Тадди меня уже ждал. В багажнике его машины лежала 20-литровая канистра бензина. Мы немного покатались по улицам, дожидаясь пока в офисе такси «Рэбел» на гленмор авеню погаснут огни. Тогда Тадди вручил мне молоток, собернутый в тряпку головкой, и кивнул на припаркованные автомобили. Я подошел к первому такси «Рэбел», зажмурился и ударил. Брызнуло стекло. Я перешел к следующей машине и повторил процедуру. Тадди тем временем сминал газеты и поливал их из канистры. Пропитанные бензином комки бумаги он закидывал в машины через выбитые мной окна. Закончив дело, Тадди подхватил пустую канистру и изо всех сил заковылял прочь. Ходил он нормально, но, когда пытался бежать, становилось заметно, что у него нет ноги. Он объяснил, что нет смысла нам обоим торчать посреди улицы с канистрой в руках, когда начнется пожар. Тадди сунул мне пригоршню бумажных спичек и велел дождаться, пока он не подаст сигнал с угла улицы. Увидев, наконец, взмах руки, я зажег первую спичку. Потом, как меня учили, подпалил всю упаковку. Швырнул ее через окно в машину и быстро отбежал на случай вспышки паров бензина, Поджег другую книжечку и бросил ее во вторую машину, потом в третью. Я был уже у четвертой машины, когда взорвалась первая. Остальных взрывов я не видел, так как драпанул без оглядки. На углу меня поджидал Тадди, освещенный заревом пожара. Он яростно махал мне пустой канистрой, словно тренер, подгоняющий бегуна на дистанции. Будто мне нужны были напоминания, что пора сматываться. В первый раз Генри арестовали в 16 лет. Тадди дал ему и Лене, 15-летнему сыну Пола, кредитную карту Тексака и велел купить зимнюю резину для автомобиля его жены на автозаправке, что на углу бульвара Линден и Пенсильвания Авеню. Генри. Тадди даже не проверил, краденая кредитка или нет. Он просто послал нас на ту заправку, где с нами уже не первый раз имели дело. Если бы я знал, что карточка краденая, я все равно мог бы на ней заработать. Если бы я знал, что она горячая, мог бы, например, отдать ее заправщику. На вот, получи премию 50 баксов за возврат, половину отдашь мне. Даже на плохой краденой карте можно срубить деньжат. Хотя, конечно, никакой зимней резины Тади тогда не получил бы. Вместо этого мы с Леней просто приехали на заправку и купили шины. Продавец сказал, что ему нужно примерно час, чтобы установить их на диски. Окей, мы расплатились карты и поехали кататься по району. Когда вернулись, нас уже поджидали копы. Они спрятались у входа. Стоило мне войти в магазин, два опера выскочили и сказали, что я арестован. А Лене смылся. Копы заковали меня в наручники и отвезли в участок на Либерти-авеню. Там меня сунули в обезьянник, и я принялся разыгрывать из себя умника. «Меня выпустят через час», — заявил я копом. «Я не виновен», — выступил в точности, как Джордж Рафт в роли бандит. Тади и Леня всегда учили меня не откровенничать с копами, не болтать им лишнего. В какой-то момент один из копов предложил мне подписать протокол». «С ума сошел, что ли? Ничего не стану подписывать», — объявил я. Тадди и говорили, что копам можно назвать лишь свое имя, и поначалу полицейские не могли поверить, что меня зовут Генри Хилл. Я схлопотал по морде от одного из них. Он считал, что у мальчишки, икшающегося с такими людьми, не может быть фамилии Хилл. Меньше чем через час в участке объявился Луис Деленхаузер. Луи Антикоп, наш адвокат. Лени побежал прямо в таксопарк и рассказал, что меня взяли на горячие кредитки. Тогда они послали Луи. Он обо всем позаботился. Как только копы отвели меня в суд, чтобы предъявить обвинение, судья назначил залог в 500 долларов. Деньги были тут же уплачены и меня освободили. Выйдя из зала заседания, я увидел, что все варио ждут меня в вестибюле. Кроме Полли, который отбывал 30 суток за неуважение к суду. Но все остальные были здесь, и они начали смеяться, целовать меня, обнимать и хлопать по спине. Словно я сдал выпускной экзамен. «Ты сломал целку! Сломал целку!» — орал Тадди. Это было большое событие. После суда Ленни, Большой Ленни и Тадди отвели меня в устричный бар у Винсента в маленькой Италии, чтобы угостить скунгилли и вином. Устроили настоящий праздник. Потом мы вернулись в таксопарк и продолжили отмечать там. Два месяца спустя Луи Антикоп добился мягкого приговора. Шесть месяцев условно за попытку мелкого воровства. Возможно, удалось бы обойтись наказанием и полегче. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было довольно глупо. Так, как начал заполняться «желтый лист». Однако в те времена условный приговор считался полной ерундой. А еще я был очень благодарен умникам за оплату адвоката, благодаря чему отец и мать так и не узнали о моем первом аресте. Но с тех пор я начал нервничать. Отец становился все подозрительнее. Когда я обнаружил у нас в подвале пистолет, то отнес его в таксопарк, чтобы показать Таде, а потом вернул оружие обратно. Пару раз Тади говорил, что ему нужно одолжить пистолет для своих друзей. Я не хотел его одалживать, однако и говорить Тади нет, тоже не хотел. Кончилось с тем, что я начал одалживать Тади пистолет каждый день или два. Потом я заворачивал его в трепицу, точно так же, как было, и клал обратно на полочку за трубами в подвале. Однажды я пришел в очередной раз взять пистолет для Тади и обнаружил, что оружия на месте нет. Отец наверняка догадался обо всем. Он ни слова не сказал, но я понял, что он знает. Это было мучительно. Словно ждать казни на электрическом стуле. Мне было почти семнадцать. Я пошел на призывной пункт и попытался записаться в армию. Мне казалось, что это хороший способ избавиться от подозрения отца и одновременно не говорить Тадди и Полу, как они меня достали. В призывном пункте мне сказали, что надо дождаться полных семнадцати лет, а потом приходить с отцом или опекуном, чтобы они одобрили вербовку. Я пошел домой и поговорил с отцом. Сказал, что хочу записаться в воздушный десант, что он должен подписать мое заявление. Он обрадовался, позвал мать и всю семью. Мать переживала, но отец был совершенно счастлив. В день 17-летия я отправился в призывной пункт на Деколп-Авеню и записался в армию. На следующий день я пошел в таксопарк и рассказал обо всем Тадди. Он подумал, что я спятил. Сказал, что позовет Пола. Вскоре явился очень озабоченный Поле. Он выгнал всех из комнаты, усадил меня напротив, посмотрел мне в глаза и спросил, что не так? Может, есть что-то, о чем я умалчиваю? Нет, ответил я. «Ты уверен?» — спросил он. «Ага», — ответил я. Он задумался. Мы сидели в конторе таксопарка, набитого умниками. Два автомобиля с телохранителями ждали пола на улице. Здесь было безопаснее, чем в склепе, но он все равно заговорил шепотом. Сказал, что если я передумаю, он готов решить вопрос с призывом. Выкупить мое заявление. «Нет, спасибо», — ответил я. «Это все равно, что отсидеть».